Кристина встала и закрыла дверь кухни. «Честно говоря, я уж так устала от этих расовых проблем, прямо слов нет. Это так влияет на людей!» Она отвернулась. «Ты не представляешь, сколько оскорблений пришлось выдержать моему мужу из-за цвета кожи, а ведь он был одним из самых славных, самых благородных созданий, живших на этой земле, и так с ним дурно обращались даже мой отец». Не знаю, что стало с твоей мамой. Может, она просто до смерти устала от всего этого. Жаль, что от меня тебе так мало толку. Но, наверное, никто не знает, что на душе у другого человека. Наверняка у твоей мамы была веская причина, чтобы исчезнуть. Потому что она так тебя любила. Я знаю. Поговорив с Кристиной, Дэна вернулась в машину. «Ну как?» — вы? – спросил Джерри. все хорошо. Но это было неправдой. Ее странным образом тронули слова Кристины. Что-то было в ней такое, отчего Дэни стало очень грустно, просто не в моготу. Это ее взгляд. И она видела такой взгляд у своей матери. Дэна заплакала. «Простите, не понимаю, что со мной. Это нормально, Дэна. Вам многое пришлось пережить. Она мне очень понравилась». Не знаю, почему я плачу. Дэна многое узнала за эти два дня, но так и не выяснила, что же случилось с мамой в то Рождество. По крайней мере, у них теперь было достаточно сведений для Ричарда Лука. В тот день, провожая ее к самолету, Джерри говорил, Ричард сказал, что информация, оказалась даже больше, чем он рассчитывал. Как только он что-то выяснит, я сразу позвоню. У входа в зону посадки... Дэна пожал ему руку. «Джерри, даже не знаю, как вас благодарить. Вы замечательный друг. Без вас я бы ни за что не справилась. Я хочу, чтобы вы знали, как я вам благодарна». Он только улыбнулся. Больше всего на свете он хотел войти вместе с ней в этот самолет, но знал, что должен ее отпустить. Всю дорогу до Нью-Йорка Джерри ни о чем, кроме Дэна, не мог думать. А Дэна в самолете не могла думать ни о чем, кроме семьи, которая она до вчерашнего дня не знала. Краткая семейная история. Вашингтон, Федеральный округ Колумбия, 1913 год. Аккуратно одетый молодой человек с начищенными ботинками, только что из парикмахерской, ждал в конторе по трудоустройству уже больше двух с половиной часов. Когда, наконец, наступила его очередь, он радостно шагнул вперед, держа шляпу в руке, и сказал: Доброе утро! Голубые глаза светились надеждой. Женщина за столом головы не подняла. Имя парень постарался справиться с волнением. Джеймс Элтон Легард. Произнесите по буквам. Ну, Д. же е! Женщина утомленно прикрыла глаза. Фамилию. Простите, заглавное Эл. Ле. Ле. Д. Место жительства Соединённые Штаты. Да, но раньше я жил в... Место и дата рождения. Новый Орлеан. 11 октября 1895 года. Образование. Среднее, но я собираюсь... Опыт работы. Молодой человек переступил с ноги на ногу и кашлянул. — Опыта нет. Это моя первая работа, если получу раса. — Что, простите? — Женщина повторила, громче, словно он глухой, «Раса! Какой вы расы?» Молодой человек, смущенный вопросом, отчаянно старался найти верный ответ. «Ну, я не совсем понимаю, о чем вы. Человеческая раса, наверное, правильно? Негр или белый?» Женщина поглядела на часы. «Простите, а так вы не видите?» Она взглянула на него усталыми, неживыми глазами. «Это моя...» «Работа, сэр, негр или белый?» Молодой человек покраснел. «Просто я точно не знаю, а вы не можете ничего не писать в этой графе». Женщина теряла ту малую толику терпения, которая у нее имелась. «Слушайте, за вами еще пятьдесят человек. Решайте скорее, какой вы расы?» Она подождала. «Кажется, у моей бабушки было немного негритянской крови, но сколько?» «Не знаю, думаю, чуть-чуть». «Половина? Больше половины?» «Может, половина? Не уверен?» Женщина поставила в графе букву «Н». «Проблема со здоровьем?» «Нет, но погодите, по-моему, это неправильно. Мне кажется, вы должны пометить белый. Разве я не белый и отец у меня белый? Я законы не сочиняю. Я просто работаю здесь». Она поставила штамп и подвинула ему листок. «Секция Д. Садитесь и ждите, пока вас вызовут». она оглянулась следующий подождите куда мне идти Секция д сзади отойдите пожалуйста джеймс повернулся и увидел большую вывеску секции д там сидели десять двенадцать снегров в изношенной линялой рабочей одежде его прошиб холодный пот мисс это какая то ошибка я всегда был белым это Хотите работу — идите и ждите в секции «Д». Не ходите, не надо, мне все равно. Это вам решать. Проходите, пожалуйста. А нет ли здесь другого места посредине, где я мог бы подождать? Она подтолкнула его листок на правый край стола и махнула рукой мужчине, стоящему за ним, чтобы проходил. Следующий худощавый пожилой человек в коричневом костюме шагнул вперед. Имя монотонно проговорила она. Молодой человек отступил и поглядел на листок, упавший на пол, потом нагнулся, подобрал его, медленно направился к секции «Д» и сел на деревянную скамью рядом с негром, который утром поприветствовал его, приподняв шляпу. Человек заулыбался. «Вы только поглядите, а! Поглядите, кто у нас тут нигер, такой же, как я, а? Одетый, разодетый, белый и нигер, но все равно нигер!» Эти твои красивые тряпки да голубые глазки ничуть тебе не помогли, а?» Он захохотал. «Ты никто иной, как нигер, совсем как я. Никто иной, как и белый нигер». Несколько мужчин закивали и засмеялись. Молодой человек смотрел прямо перед собой, сжимая зубы и стараясь сдержать жаркие слезы. Ряд обстоятельств, поместивших Джеймса Легарда на скамью в секции «Д», Берет начало задолго до этого, 17 июня 1808 года. Его бабушка, мулатка из Вест Индии, бежала из Санто-Доминго от множественных политических переворотов. Бежала вместе с семьей, на которую работала, и прибыла в порт Нового Орлеана с сумкой пожитков и нерожденным ребенком от белого плантатора. Войдя в Новый Орлеан свободной и чернокожей, она удостоила звания цветной женщины, что автоматически ставил ее выше популяции черных негров. Ее дочь Маргарет де Лакруа, мать Джеймса, пополнила ряды красивых рыжеволосых квартиронок Нового Орлеана. Она, в свою очередь, вышла замуж за молодого француза из Эльзас-Лотарингии, по имени Филипп Леогард, который познакомился с ней и влюбился на одном из известных всему миру квартеронских балов, который проходит на Бурбон-стрит. Когда их сыну Джеймсу исполнилось пять, им пришлось переехать во Францию. Умному мальчику в возрасте 18 лет суждено было вернуться в страну, где он родился, и стать знаменитым врачом и гордостью своих родителей. Он прочел обо всех чудесах Америки, и в глазах у него горела надежда на великое будущее. Его зачислили в колледж со стипендий, и по прибытию у него было с собой мало денег. Он слышал, что в студенческом городке для него найдется приработок, нужно только зарегистрироваться в конторе по трудоустройству и получить разрешение на работу. Он даже не задумался о своей расе. Во Франции он не был негром, его мама почти не упоминала об этом.